392. Июнь 24. -е. Столько жизней, а в них столько домов, вещей, отцов, матерей, братьев, сестер, родственников, друзей, врагов, прохожих и ничего своего, ничего принадлежащего на все время. Все только на срок, не дали жизни одной короткой. И даже тело и прочие оболочки, даже... Они не свои, тоже только на время. Владеть все может только отказавшись от всего, не имеющий ничего своего, то есть ничто не считающий своим, право имеет на все. Это одна из труднейших пар противоположностей для нейтрализации, то есть для понимания сознания. Живем во временном, но вечной. В вечности живем, в беспредельности уявляемой в аспекте временности. Вневременный дух живет, облеченный в приходящие формы и окруженный всем приходящим. И изменить этого нельзя, но понять можно. И это понимание даст силы духу идти через жизнь, ничего не считая своим и не привязываясь ни к чему, и не привязывая сознание к приходящим явлениям, текущим мимо потоку подобным. Уловить и удержать элементы вечного в потоке быстро мелькающих явлений будет достижением духа. Сознательно их собирать и накапливать будет знаком высокой ступени. Жить в вечном, осознавая смысл снов земных, будет уже нахождением узкой тропы, ведущей в бессмертии. И задача вся в том, чтобы, живя внешней жизнью обычной, исполняя свой долг перед людьми, быть не от мира сего, не от этой жизни конечной, но от мира другого, моего мира, когда неприходящая сущность дней моих в днях земных, человеческих и обычных, начинает себя уявлять. И тогда человечество — это великая сирота на земле, не имеющая ничего своего, хотя и считающая что-то своим, может вступить в владение своим космическим наследием, которое в вечности, которому готовано ему от начала времен.